Остановились поодаль и почтительно внимали, то есть Баф и Грихар внимали, а Давлах ковырялся в ухе. На носу у ирландского дракона необычная фигура: зверь с квадратной мордой, высовнутым языком и красными, будто окровавленными клыками. Ирландцы утверждали, что это собака. Никогда бы не догадался. Куда поплывем, Хёвдинг? С какого рынка начнем? Надо полагать.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 Был, перебил я. Был или нет не важно. Но ты ушел от Хрюрика, и я тоже. Из всех нас только Овид Олстый состоял с Хрюриком в кровном родстве. Мы нет. И Конунг над нами не Хрюрик, а Рагнар. Следовательно в этом споре ты должен был встать не на сторону Хрюрика, а на сторону Сигурда Змееглазова. Забудь о Хрюрике, нам нет до него дела. Можно я задам тебе еще один вопрос?